Это было краткое предписание явиться на сборный пункт для участия в манифестации. Ну вот и слава богу, по крайней мере, конец, тотчас сказал себе князь. Когда курьер ушёл, Горинский сел за стол и сосчитал оставшиеся у него деньги. Накануне, получив жалование за вторую половину апреля, он внёс хозяину квартирную плату за месяц вперёд. Расплатился в кооперативе и в мелочной лавке. Оставалось 117 рублей. Прожить до первой получки майского жалованья было бы очень трудно. Теперь положение становилось совершенно безвыходным. С отъездом Крименьского и Нищеретова и в займы взять было неукова. Однако именно вследствие безвыходности своего материального положения Горинский не позволил себе задуматься ни на минуту. Он вырвал листок из дешевенькой тетрадки и написал заявление о том, что уходит из коллегии. Алексей Андреевич составил это письмо кратко, сухо и вежливо, с лёгким намёком на причину ухода. Так в былые времена он написал бы заявление о своём выходе из какой-либо организации, где к нему или к его взглядам отнеслись бы без достаточного уважения. Это, впрочем, никогда не было. И в былые времена такое заявление князя Горинского вызвало бы в организации бурю. В обществе оживлённые толки обсуждалось бы в газетах и повлекло бы за собой разные письма сочувствия, и протеста. Теперь Александревич это знал, его уход решительно никого не мог взволноват ни в обществе, собственно, общество больше и не существовало, ни в самой коллеге. Разве только многие тотчас пожелали бы посадить родственника на освободившееся место. Вот как меня по дружбе посадил Фомин, со злобой подумал Горинский. Он прекрасно понимал, что его приятель хотел оказать ему услугу, тем не менее раздражение против Фамина с той поры всё росло у Алексеи Андреевич. "Ну вот и кончено, и слава богу", повторил Горинский. "Деньги, дело наживное". Он вторично пересчитал деньги 117 рублей. Найти службу вне советских учреждений было теперь невозможно. Уехать на юг Это можно было с командировкой, как уехал Фамин, или с украинскими бумагами, как Кременецкий, и с её деньгами попытаться перейти границу нелегально. На 117 рублей не уедешь. Да и там сейчас гадко у самостийников. Ничего, как-нибудь выпутаюсь. Деньги, дело наживное, сказал он снова вслух, и вдруг в полном противоречии с французской фразой у него скользнула мысль о самоубийстве. Горинский очень устал в последний месяц, устал физически и душевно, устал от всего, от катастроф, так неожиданно обрушившихся на Россию, от унизительной бедности, которой он никогда до того не знал. Да, покончить с собой это очень просто. подумал он, опять смутно чувствует то же самое. Прежде его самоубийство было бы сенсацией на всю Россию, теперь оно не произвело бы впечатления почти ни на кого. Покончил с собой князь Горинский. Бежал. Вечная память. Другие скажут, давно бы так. Алексендрич был не слишком честолюбив и ещё менее того числавин, но эта пустота, безнадёжная, глухая пустота, в которую погрузилась вся прежняя Россия, тяжкой его угнетала. Нет, с поля битвы не бегут, сказал он себе. Хотя какая ж теперь битва, а не стригут и режут нас как баранов. Это не битва. В нём вдруг поднялось бешеństwo. Не, так нельзя. Так нельзя, вставая, подумал Горинский. Чем с собой кончать? Лучше пойти и застрелить, как собаку какого-нибудь из этих господ. Да, но тогда уж обдумать старательно, не погибать же из-за мелкой сошки. Должны быть пути и до самых главных. А если путей ещё нет, то я найду их. Это надо обдумать очень, очень обдумать, говорил он себе, быстро ходя по комнате.